«Выдумала тоже», — сказал Жепиен. Потом, когда Жермини убедила его, что ничего не выдумала, что она уже на пятом месяце, молодой человек воскликнул. «Вот так номер". «Ну, спасибо!» — удружила. Он выругался и добавил. «А кто, по-твоему, будет таскать корм этому воробью?» «Будь спокоен, он с головы не зачахнет, это уж моя забота». «А как будет хорошо?» Не бойся, никто не узнает. Я все устрою. Вот посмотри, последние дни я буду ходить так, голову назад, и не стану надевать нижних юбок. И затянусь как следует. Ты увидишь, никто ничего не заметит, уверяю тебя. А у нас с тобой будет ребеночек. Ты только подумай. Ну, раз будет, значит, будет. Никуда не денешься. Пожал плечами жупион. Послушай... Асмелиро Жермини, ты не думаешь, что нужно сказать об этом твоей матери? Маме, ну нет. Раньше роди, потом мы принесем малыша домой. Она так удивится, что может даст согласие на нашу женитьбу. Наступило крещение. В этот день мадемуазель де Варандель ежегодно устраивала большой званый обед. У нее собирались все большие, и маленькие, дети ее родственников и подруг. Крошечная квартирка еле-еле их вмещала. Часть мебели приходилось выносить на лестничную площадку. Квартира мадемуазель состояла всего из двух комнат, и в каждой накрывали по столу. Для детей этот обед был настоящим праздником, который они предвкушали уже за неделю до крещения. Они не шли, а бежали по лестнице следом за рассыпными из кондитерской. Во время обеда они объедались, но никто их за это не бронил. Вечером малыши отказывались лечь спать, прыгали по стульям и поднимали такой шум, что на следующий день и мадемуазель неизменно бывала мигрень. Но она не сердилась на ребятишек. Слушая их, глядя на них, подвязывая им на шею салфетки, чья белизна оттеняла румянец детских щек, она радовалась, как бабушка, собравшую у себя всех своих внучат. Ни за что на свете не отказалась бы она от этого праздничного обеда, во время которого маленькие белокурые сорванцы умудрялись так наполнить смехом и весельем молодости ее стародевичьей комнаты, что воспоминаний об этом дне хватало потом на целый год. Жармени с утра занималась тряпней. Поставив на колени глиняную миску, она начала сбивать сливки, и вдруг почувствовала первые схватки. Взглянув в осколок зеркала, висевший над кухонным шкафом, она увидела свое побледневшее лицо. Тогда она побежала к Аделе. «Дай мне румян твоей хозяйки", попросила она. Накрасив щеки, она вернулась на кухню и, стараясь не прислушиваться к боли, кончила стряпню. Она должна была подать обед, и подала его. Меняя тарелки для сладкого, она хваталась за мебель, опиралась на спинки стульев, Скрывала страдания под страшной судорожной улыбкой. Так улыбаются люди, когда спазмы сводят им внутренности. «Да ты больна!» — взглянув на нее, сказала мадемуазель. «Что-то мне не может с барышни. Наверное, угорела на кухне. Иди-ка ложись, ты мне больше не нужна. Вымоешь посуду завтра». Жерменис снова спустилась с Кадели. «Началось», — сказала она, — «скорее беги за фиакром. Правильно ты дала мне адрес». Твоя акушерка живет на улице Юшет напротив Медника. Есть у тебя перо и бумага. В наспех на записке она сообщила своей хозяйке о том, что ей стало очень худо, и она идет в больницу. А адреса не сообщает, чтобы мадемуазель не утруждала себя и не ходила ее навещать. Через неделю она уже будет дома. Возьми. Задыхаясь, Садель протянула ей номер фиакра. — Я, может, там застряну, — сказала Жермини. — Ни слова, барыш, не слышишь? Поклянись, что не скажешь. Спускаясь с лестницы, она столкнулась с Жупионом. Куда это ты собралась? — спросил он. — Началось. Меня еще днем схватило. У нас был званый обед, не знаю, как затерпела. — Зачем ты пришел? Я же тебе говорила, чтобы ты сюда не ходил. Я не хочу. — Видишь ли, я тебе объясню, мне... Меня... «До зарезу нужно сорок франков, понимаешь, до зарезу!» «Сорок франков? Но у меня денег только-только на акушерку!» «Черт, да!» «Что ты?» Он подал ей руку и помог спуститься с лестницы. «Вот дьявольщина! Я их должен хоть из-под земли достать!» Он открыл дверцу Фиакра. «Куда тебе надо ехать?» «В родильный дом Бурб», — сказала Жармини и сунула ему в руку сорок франков. «Бурб — бесплатный родильный дом, где обстановка и уход были значительно хуже, чем в платных лечебницах». Примечание редакции. «Брось, не надо!» — запротестовал Жипион. «Ах, ну какая разница, где рожать? И потом у меня есть еще семь франков». Фиакр отъехал. в мгновение постоял на тротуаре, рассматривая две двадцатифранковые монеты в руке, Потом бросился догонять фиакр, остановил его и, открыв дверь, спросил. «Может, проводить тебя?» «Нет, мне очень худо, я лучше одна», — ответила Жермини, корчась на мягком сидении кареты. Через полчаса, показавшихся Жермини вечностью, фиакр остановился на улице Пор-Рояль, перед черной дверью, над которой горел фиолетовый фонарь. Сигнал, проходящий мимо студентам-медикам, означавший, что в родовспомогательном доме для бедных этой ночью, в этот час, можно наблюдать интересные сложные роды. Кучер слез в сиденья и позвонил. Привратник вместе с дежурной сиделкой взяли Жермини под руки и подвели к одной из четырех коек, стоявших в палате для рожениц. Как только Жермини легла, боль немного стихла. Она окинула взглядом палату и увидела, что остальные койки пусты, а в глубине огромной комнаты пылает большой, сложенный наподобие деревенских очагов, камин, перед которым на стальном пруте сушатся пеленки просто не под силки. Еще через полчаса Жармини родила. Она произвела на свет дочку. Ее койку выкатили в другую палату. Там она пролежала несколько часов, погрузившись в блаженное дремотное оцепенение, которое всегда следует за невообразимыми родовыми муками. радуясь и удивляясь тому, что все еще жива, не переставая наслаждаться наступившим облегчением, чувствуя всем существом смутное счастье созидания. Вдруг раздался крик «Умираю!» Шермини открыла глаза и увидела, что одна из ее соседок обхватила шею дежурной стажирующей акушерки, потом упала на подушки, задергалась под простыней и больше уже не двигалась. Почти в ту же минуту с другой кровати тоже раздался страшный, пронзительный, исполненный ужаса крик, крик живого существа, увидевшего перед собой смерть. Женщина, лежавшая на этой койке, протягивала руки, отчаянно призывая на помощь молоденькую акушерку. Та подбежала, склонилась над больной и без памяти рухнула на пол. После этого вновь наступило молчание. Лежа в одной палате с двумя мертвыми роженицами и полумертвой акушеркой, которая пришла в себя только через час, хотя упала на ледяной пол, ни одна из еще оставшихся в живых женщин не осмеливалась двинуться, не осмеливалась даже дернуть за шнур звонка, проведенного в каждой койке.